Таис Буше, наследник Магната, читает Анна Литура. Пролог. На кухне стоял ванильный и сладкий аромат сырников, которые я налепила на целый месяц. Я мяла творог, смешивала ингредиенты, лепила котлетки, добиваясь совершенной формы, беленьких колобочков. Я любила сырники. Идеальное блюдо на завтрак в такой же ранний час, как сейчас, когда солнце просачивается лучами через опущенные жалюзи. Лепка меня всегда успокаивала, как и замешивание кремчиза. Его я всегда готовила вручную. «Дома можно. Не нужно никуда торопиться. А теперь мне вообще торопиться некуда. Ни на работу, ни на волонтерскую работу. Все. Финита ля комедия. Я теперь технически безработная и скоро бездомная. А столько было планов на этот год. Столько идей. Вчера я составила список задач, а сегодня решила его повесить перед глазами. Поэтому достала из сумки магнит с логотипом, Каракин кейкс, моего бывшего места работы, и повесила листок на дверцу старого холодильника, прижав им свой список на ближайшие 9 месяцев. Точнее, на ближайшие 8 месяцев и 2 недели. Чёрным маркером я написала четыре пункта. Первый родить здорового ребёнка. Второй начать свой кулинарный блог. 3. забрать Петю из приюта. Четвёртый Выяснить причину, почему возник, пункт под номером один. тони за неделю нашего общения после моих анализов долго и продуктивно вытаскивала из меня все воспоминания по поводу той ночи после мероприятия, а потом все всё записывала в блокнот. Слава всем богам и Буддам, что со мной не произошло никакого насилия. Я просто оказалась в постели незнакомого мне мужчины, которого даже рассмотреть побоялась. Запомнила лишь одну деталь. Но в Москве татуировками на руке никого не удивишь. В общем, Тони с информацией я помочь не могла. Зато она вцепилась как цербер во все мои заметки и обещала разобраться, кто, как и зачем. А ведь год назад мой врач с тяжелым сердцем сообщила мне диагноз. Детей не будет. Вот так, в 25 лет, узнать, что придется попрощаться со своими мечтами о семье с двумя детьми, было тяжело. Не смертельно, но ужасно больно. Будто в один миг ты проваливаешься по пояс в зыбучие пески, а вытащить некому. Конечно, я тогда не поверила. Но после второй проверки диагноз остался прежним. А я удалила со своей доски в Пинтерест все картинки с детскими комнатами. И сделала то, что делают все молодые свободные женщины. Ушла с головой в работу. Освоила все тонкости кондитерского мастерства, за что получила пару раз скупую похвалу от нашего упыря-начальника великого Каракина. И все шло по привычному кругу, понятному и обычному, пока я не открыла глаза в чужой спальне. И это самое удобное болото вдруг вмиг пересохло, оставив меня обнаженную перед всеми жизненными ветрами. Первый и самый сильный порыв. Снес меня с ног, второй откинул назад, а третий... Третьим ветром, что превратился в ураган, стал Кирилл Громов, старший сводный брат моего хорошего друга. Но обо всем по порядку».